Ну, не так сильно. И стараюсь попасть ее носом в нужную кнопку. Здорово, Антонио. Только надо, чтобы она как-то возвращалась. А мы привяжем к коляске веревочку, а лучше резинку. Так и бабушке будет веселее, и мы сможем не покупать новый телевизор. И ведь этот пульт никогда не потеряется. Да, а если он сломается, то не жалко. Умница, Антонио. Да, это я.